Хижина в лесу Свободное время, когда солдаты, развалившись на своих постелях или сбившись в кучки сидели в интернете с визорами на лице, закончилось ровно в десять вечера. Доступ к сети отключили, вызвав недовольные возгласы нескольких новичков. Спустя пять минут погасили свет. К тому времени все разбрелись по койкам. Никита не подавал виду, что вечером что-то готовится. И Даниле на секунду показал, что это очередная шутка. Думаешь, она из той же породы, что Вадим с его подпевалами? Скоро узнаем. Данил уже провалился в сон, когда его руки кто-то коснулся. Он вздрогнул, подскочил, едва не ругнувшись в голос, но вовремя прикусил язык. У самого уха услышал едва различимый шепот. «Одевайся, пошли!» Вдвоем с Никитой они бесшумно выбрались из ангара. Никита набрал на панели справа от двери проверочный код, и на полусогнутых обогнули здание. В тени уже стоял Тема, нетерпеливо поглядывая на сослуживцев. Они молча обменялись кивками и двинулись к дому, где работал и ночевал Горден. Территория базы хорошо освещалась, но ни постовых, ни охраны нигде не видно. Несмотря на это, двигалась троица в тени, позади казарм. Данила старался унять дыхание и неуемное сердце, боясь, что глухие удары или неосторожный вздох могут услышать. «И что тогда?» – с вызовом вопрошал голос в голове. Не найдя ответ, он слегка успокоился. По Никите и Тёме было заметно, что они проделывают это не в первый раз. Все трое спустились по узкой осыпающейся тропинке к небольшой речушке, вьющейся черной лентой, на темно-сером покрывали травы и кустов, и двинулись вдоль нее. После ярких прожекторов базы бледно-молочный свет Луны казался тусклым. В нем данила едва различал темные фигуры впереди. Когда глаза привыкли, он заметил, как Никита с Темой поворачивают к речке. Через нее кто-то перекинул толстенное бревно, ствол упавшей давным-давно сосны. По нему все трое перебрались на другой берег, покрытый старой хвоей и редкими травинками. Их укрыла густая тень разлапистых елей. Еще через пару минут Данила увидел вдалеке слабый огонек. «Почти пришли!» – бросила ему шепотом Никита. Глаза стали привыкать и к этому мраку. Впереди виднелось густое темное пятно – лесная хижина. Низенькая дверца отворилась, когда Тема потянул за веревочную ручку. Внутри сидели Ульяна и Лаби. Мысль об обряде посвящения ярко вспышка осветила сознание Данилы. «Заходи!» – в полголоса произнес Тема. Данила шагнул внутрь тесной хижины с округлыми стенами и потолком, напомнившей его спальню в городе. «Садись, не бойся!» – уля указал на свободное место напротив. Никита и Тема уже развалились на чем-то вроде вздувшегося шланга толщиной не меньше их собственных тел. Это необычное сиденье опоясывало всю хижину, разрываясь только у двери, чтобы не загораживать вход. На разрыве виднелся мягкий, на вид спененный материал. Девушки жались друг к другу, словно боясь, что ошиблись, пригласив сюда Данилу, и он может их выдать. «Что это за место?» – прошептал Данила. «Стены звуконепроницаемы, можешь говорить громче», – ответила Уля. «Это, друг, наше убежище». Тёма развёл руки, будто хотел охватить тесную комнатку, и у него почти получилось. «Мы его сами построили», — добавил Никита. «Ага, стащили ремонтный принтер и напечатали новые стенки и мебель», — снова заговорил Тёма. «Раньше здесь какой-то шалаш был». «Только это большой секрет. Ульяна не спускала напряжённого взгляда с данила «Мы очень рискуем, пригласив тебя сюда». «Ты, подруга, вставила Лабе неприязненно скривившись. Ты решила его позвать. Я была против. Если он растрещит о нас, я буду молчать». «Тут же отозвался Данила. Обещаю». «Видишь?» — Тёма уставился на девушку. «Он обещает молчать. Так что хватит уже трусить». Он подбегнул лаби поудобнее развалившись на круглом сидении, отчего то всколыхнулось по всей длине. «Теперь он в четвертом звене», — добавил Никита. «Это что-то да значит». «Ты сегодня какой-то разговорчивый», — усмехнулся Тёма, глянув на Никиту. Тот в секунду умолк, будто опомнился. добро да брось, я же шучу. Ну, Никитос». «Никита», — тихо поправил его парень. «Никита», — сказали хором ребята и засмеялись. Никита продолжал молчать, уставившись на своей ладони. Он почти никогда не смотрел прямо в глаза, был застенчивым и тихим. И лишь пару раз поднял взгляд, улыбнувшись, когда его друзья весело хохотали. Данила и сам невольно улыбался. «Не обращай внимания!» — снова заговорил Тема. «Никитос?» «Никита. У нас скромняга. До того, как нашего Никиту сослали на эту базу, он, кроме родителей, вживую ни с кем не общался. Как так получилось? Данил уставился на парня, а тот смотрел куда угодно, только не на него. «Не знаю», – Никита пожал плечами. «Просто так вышло». «Все ведь и так под рукой было. Родители кормят, в интернете полно образовательных программ. Пока правительство не упразднили, в школу еще заставляли ходить, а потом...» «Вот и получилось, что из дома можно было не выбираться». «Я думал, ты поймешь». Осторожно закончил он, сделав попытку посмотреть Даниле в глаза. «А как ты здесь очутился?» «Родители», — коротко ответил Никита. «Сказали либо сюда, либо к Хикики море. Я, конечно, выбрал второе, но там им пришлось бы меня содержать. Вот и привезли меня в это место. Вернее, сперва на распределительную станцию», — поспешно поправил себя парень. «Где дали к людям привыкнуть?» а потом сюда. В первую же неделю бежать пытался, но быстро вернулся. Сам? А куда мне идти-то было? Ни денег, ни визора, ни родных. Родители за льготы себе здорового ребенка взяли. Благо, брошенок сейчас навалом. Не подыхать же, вот и вернулся. Он немного помолчал. Лаби легонько коснулся его плеча. Зато, когда убежал, нашел это место. Хоть какая-то польза. Никита усмехнулся, обвел взглядом друзей и снова уставился в ладони. «А вы с ним чем-то похожи», – задумчиво произнесла Ульяна. «Нет, правда», – поспешила добавить она, когда Тема стала ухмыляться, готовясь пошутить. «Я слышала с о сетевикам сложно вживую общаться. Хотя по тебе не скажешь». «Не скажешь». Эхом отозвался Данила. От внезапно нахлынувшего воспоминания о бункере в лесу и первых неделях жизни в штабе старика, он внутренне содрогнулся. Это сейчас я такой. Нечипованный мир меняет людей. Он коротко усмехнулся. Только ведь я не планировал становиться законченным социопатом, как и не планировал уходить из сети. У меня не было выбора. Чип воткнули в голову до того, как я научился нормально ложку держать. А там все как-то само собой образовалось. «Думаешь, у меня был выбор?» После паузы проговорил Никита. «Чтобы я не плакал по ночам, мне надевали специальный детский визор для двухмесячных, а там набор успокаивающих роликов крутили. Нацепили бы его и раньше, да закон запрещал». Он ненадолго умолк, а затем добавил совсем тихо. До сих пор храню этот визор, как и свою подростковую модель. Не могу с ними расстаться. Будто это та единственная пуповина, что всегда будет удерживать меня заодно с миром. Перережь ее, и мир разлетится к чертям. Теперь уже и Ульяна протянула руку, чтобы погладить друга по плечу. Тема ободряюще похлопала его по спине, добавив. Ладно вам, давайте сменим тему. Давно ты здесь? Он повернулся к Даниле. В смысле, вне сети. И откуда тебя к нам перевели? Месяца полтора, может два. По ощущениям, всю жизнь. Данил усмехнулся. Сначала был в штабе старика. Вы ведь знаете, кто такой старик? Ребята согласно закивали. Он тут босс, как же не знать? Ответил за всех Артем. В штабе кое-что случилось, и меня отправили к вам. «Что случилось?» — подала голос Лабе. Данила колебался. «Да ладно тебе!» — опять заговорил Тёма. «Все ж свои!» «За мной охотятся непокоренные!» Все дружно округлили глаза. «Вы уж извините, больше пока рассказать не могу!» «Да ты у нас важная шишка! Повезло нам!» «Тёмыч, хватит!» — с улыбка осадила другого Ульяна. «Спасибо за откровенность!» Обратилась она к Даниле. Если захочешь, потом расскажешь остальное. А то мы накинулись на тебя с расспросами. Да ты тоже спрашивай, не стесняйся, подбегнул Тёма. Данила вдруг вспомнил свои размышления насчет нечипованных после визита к Догину. Ему захотелось узнать, действительно ли все они такие, какими он увидел их в тот день. А как вы сюда попали? Все как Никита? И как давно уже здесь находитесь? Ответил ему снова Тёма. «Никитос? Никита? Тут полгода сидит, а мы с девчонками уже месяцев восемь. Ну то есть на базе-то мы тоже полгода, а призвали нас раньше. Девчонки пару месяцев на распределительной станции отсиживались, а я сразу подготовительную часть загремел, а потом сюда. Почему так? Папа не мой военным был, вот и натаскал меня с пеленок, подучил всем этим боевым фокусом». Был. А сейчас твой отец чем занимается? Ну, нарочито, беззаботно протянул Тёма. Большую часть времени на тумбочке у мамани лежит. После кремации в брикет его спрессовали, да в коробку упаковали. Данила в недоумении уставился на Артёма. Погиб? Ему вдруг вспомнили собственные родители. Ага, приставил к голове дедовский шестизарядник и погиб от руки героя. «Но как?» В голове не укладывалось, что бывают люди, способные настолько бесстрашно, безрассудно смотреть смерти в лицо. Конечно, все эти тоже пытались покончить с собой, но выбирали для этого безболезненные и даже приятные способы. Хотя и это было редкостью, ведь нужно было обмануть еще и сеть, иначе навредить себе она не позволит. «Как-как?» – Тёма сжимал и разжимал кулаки, уставившись на свои руки. Когда постоянно ходишь по грани, как мой папаша, даже один херовый день может убить. В хижине стало очень тихо. Мои родители тоже погибли. Данил угрюм уставился в земляной пол. Только мне никто не рассказал. Не сразу. Семь лет пичкали виртуалом, чтобы психику не повредить. Медленно готовили к такой новости. Вы, наверное, не знали, но на чипе у каждого сетевика стоит симулятор воспоминаний. Он берет образ человека из твоей памяти и оживляет его. Так я и жил с призраками мамы и папы до совершеннолетия. Друзья изумленно уставились на него, не веря ушам, точно так же, как Данила не мог поверить в способ, которым убил себя отец артёма «А как вы сюда попали?» – обратился Данила к Ульяне и Лабе. «Я сама, она просилась», – с гордостью ответила Лабе. На ее худеньком лице проступила скрытая сила. И почему только Даниле она показала затравленным зверьком при первой встрече? Может, все дело в его собственных ощущениях в тот момент? Только стукнуло восемнадцать, подала заявку и двинула на распределиловку. Предки пытались помешать, ну куда уж там. Если я что решила, так и будет. Ты тоже сама сюда попросилась? Угу, кивнула Ульяна. Даниле показалось, что на ее щеках вспыхнул румянец. «Уля особо выбирать не пришлось», – непривычно серьезно добавил Артем. «Я сама», – оборвала его девушка. После паузы добавила. «Как правильно сказал мой длинный язык и друг, выбора у меня особо не было. Из родителей осталась только мама, отца я с рождения не знала. А работа в нашем городе была не для всех. Ну вот я здесь и оказалась. Жалование небольшое платят. Всегда сыто, одето, а деньги можно маме высылать. Теперь Данила понял, почему Ульяна с ее от природы мягким, меролюбивым характером, проступающим в каждом движении и позе, смотрелась чужой в этом месте. Хотя, как он заметил, взглянув на загрубевшие костяшки кулаков и крепкие плечи и руки, жизнь на базе успела пообтесать девушку. «А вы...» Данила неуверенно переводил взгляд с девчонок на парней. «Вы... Ну это...» «Вместе?» «С чего ты взял?» — вмиг ощетинилась Лаби. «Ну, вас двое, и Тёма с Никитой тоже». «Что за грёбанные стереотипы?» — она закатила глаза. «Раз я девушка, то должна кидаться на каждого субъекта противоположного пола?» Даниле показалось, что Лаби распаляясь становилась больше. «Или что мне нужен мужик, чтобы выжить в таких условиях?» «Нет, просто...» Тебе бы не мешало подучиться манерам в этой своей сети. Надо же такое ляпнуть. Тёма, Ульяна и Никита едва сдерживали смех. Лаби словно не замечала этого. «А что я такого сказал?» Данила обвёл взглядом друзей. «Что такого?» – вспыхнула девушка. «Лаби, Лаби!» – затараторил Артём. «Успокойся, радость моя!» «Я же говорила, не надо его сюда звать!» «Лаби, Лариса, мать твоя Светлана!» Звопил Тёма, и все, кроме Лаби, расхохотались. Никита и тот в согнулся пополам. Ульяна ласково обняла подругу. «Если я что-то не то сказал, извините», — поспешил вставить Данила. «Всё нормально», — успокоил его Тёма. «Просто у нашей Лаби небольшой пунктик насчёт отношений полов. Но, несмотря на это, мы все её горячо любим», — добавил он, потрепав девушку по макушке. К тому же нас тут, насколько я понял, пичкают специальными медикаментами, добавляют в еду, чтобы мысли таких, ну, насчет пар и прочих тесных голоцелесных отношений не возникало. Ульяна и Никита никак не могли угомониться, сдавленная хихикая, а Лаби, покраснев, упрямо сложила руки на груди, прожигая взглядом Данилу. «Хватит ржать надо мной, поганца!» Наконец оборона Лаби дала трещину, и она тоже заулыбалась. но ведь не за этим его сюда позвали. Ты права, Тёма стал почти серьёзен. С тобой, конечно, весело, Даня, но мы и правда не просто так тебя позвали. Это насчёт нашей стычки? Спросил он у Ульяны, так и внуло. И да, и нет, опять заговорил Тёма. Этот Вадим Шаров и другие, ты поосторожнее с ними. Они пока притихли, в деле тебя посмотрели и обделались слегка, видимо. Сейчас выжидать будут, и как бдительность потеряешь, они отомстят. За что? Да ни за что. Разве таким нелюдям нужен повод, чтобы гадость сделать? Может, у них глисты, которые уже до мозга доползли. А может, они с рождения такие. Эти гаденыш со всеми новичками не церемонятся. Называют это священной традицией старослужащих. Раньше такое дедовщина звалось. И с вами такое было? Никита угрюмо кивнул. «Если бы не Тёмыч», – тихо произнесла Ульяна, – «мне бы ой, как нелегко пришлось сейчас». Друзья замолчали. Данила переводил нетерпеливый взгляд с одного на другого, ожидая продолжения. «Когда нас привезли на базу, – неожиданно для всех заговорил Никита. Шаров с дружками перед отбоем выманили Ульяну из ангара, увели почти к ограде и попытались...» «Эти альфачи хотели её изнасиловать!» – снова вспыхнула Лаби. «Нет», – быстро вставила Ульяна. «Не изнасиловать, у них бы просто не встал». Она покосилась на Тему. «Сам же говорил, что в еду нам химикаты подсыпают. Может, поэтому они еще злее стали, озверели просто». Артем вступился за меня и тоже получил. «Знатно получил», – ухмыльнулся Тёма. «Я в это время за комендантом рванула. Ну и в медкабинете следующую неделю каждый день перевязки делала». Им влетело за драку, и с тех пор у нас с ними что-то вроде военного положения. Тема регулярно проходятся на их счет в столовой или на совместных тренировках. Они же сосредоточились на мне. Зато как быстро я тогда убежала, прозвали пулей, и при каждом удобном случае пытаются подколоть. «Уроды!» – добавила Лаби. «Ноги бы им переломать». «Я могу!» – тут же откликнулся Данил и сам удивился жестокой интонацией в голосе. «Нет, правда», — добавил он уже мягче, — «я с удовольствием. Надо только к сармату привыкнуть, чтобы не свалиться опять без сознания во время боя». «А что, это идея!» — подхватил с энтузиазмом Артем, но тут же рассмеялся. «Я же говорил, наш человек!» В лице Лаби что-то изменилось, будто она по-новому взглянула на слабовольного никчемного сетевика. «Никому не надо ничего ломать», — примирительно заговорила Ульяна. «Просто будь начеку!» За ту стычку наказали нас, так что они чувствуют себя свободно и могут еще что-то в этом роде придумать. Данила кивнул. «Нам, наверное, пора», – после недолгого умолчания произнес Никита. «Ты прав, друг», – Тёма зевнул. «С вами, конечно, хорошо поболтать, но меня что-то в сон клонят». «Я рада, что ты теперь с нами», – улыбнулся Ульяна. «Мы все рады», – Артем поднялся на ноги, почти упираясь головой в потолок. Айда, хватит тут Джо просиживать Никитос, Никита, выключишь лампу. Он указал на ней большой светильник, закрепленный в верхней точке купола крыши. Ну и Данилу проводи, чтобы не заблудился. А я пошел спать. Он опять широко зевнул и вышел. Лаби пошла следом. За ней Ульяна, снова улыбнувшись и помахав Даниле. И Никита, едва погасив свет в хижине. Только не забудь. Прошептал он в непроглядной темноте ночи. «Никому ни слова об этом месте!» Данила кивнул, потом опомнился, его же не видно. «Хорошо!» — шепотом добавил он. В голове крутились мысли, пока не пробирались через лес обратно на базу. Ему не терпелось рассказать Ромке о новых друзьях. Уж он-то точно никому не разболтает. Хотелось поскорее снова оказаться в той хижине. И почему в моей прошлой нормальной жизни не было этих людей? В нормальной